Глава 12. После Рождества Аби получил письмо от отца, в котором тот сообщал, что мать опять больна, находится в госпитале и спрашивал, когда он приедет в домашний отпуск, как обещал. Отец надеялся, что это произойдет скоро, поскольку ему нужно обсудить с сыном один очень важный вопрос. Было ясно, что до них дошли вести про Клару. Несколько месяцев назад Аби написал родителям, что познакомился с девушкой, которая ему не безразлична, пообещав рассказать о ней подробнее, когда приедет домой в двухнедельный домашний отпуск. Он не стал писать, что она осу, такое не пишут, это нужно тонко подать во время разговора, но ну, теперь выяснилось, что кто-то уже все растрепал. Аккуратно сложив письмо, Аби убрал его в карман рубашки, стараясь больше не думать о нем, в особенности о болезни матери. Он попытался сосредоточиться на папке, которую читал, Но каждую строчку приходилось перечитывать по пять раз, и даже тогда он не понимал смысла прочитанного. Оби потянулся к телефону, чтобы позвонить Кларе в больницу, но когда телефонистка сказала «пожалуйста, назовите номер», повесил трубку. Мэри все печатала и печатала. Перед совещанием комиссии у нее было много работы. Мисс Томлинсон была опытная машинистка, и когда печатал удары по клавишам сливались сплошной шум Порой мистер Грин присылал за ней, чтобы что-то надиктовать, а иногда являлся лично. Все зависело от его настроения. Сейчас он пришел сам. — Пожалуйста, напечатайте поскорее ответ. Уважаемый сэр, относительно вашего письма, от какая там была дата. Имею честь информировать вас, что правительственные стипендии для родственников правительства выдают законным женам, а не сожительницам. Прочитайте. Мэри стала читать, а мистер Грин ходил зад-вперед. — вперед. Замените правительственные на свои, — велел он. Мэри перепечатала и подняла голову. — Все, ваш преданный слуга. Я. Мистер Грин всегда так заканчивал письма, выговаривая «преданный слуга», презрительно засунув язык за щеку. Он вернулся к Аби. — Знаете, о конквове. Я живу в вашей стране уже 15 лет и все никак не могу понять образ мысли так называемого образованного нигерийца Вот, например, этого молодого человека из университетского колледжа, который ожидает, что правительство не только будет платить за него взносы и фантастические стипендии, а в конце обучения найдет ему легкую, удобную работу, но еще профинансирует его девушку, просто непостижимо. Полагаю, правительство совершает ужасную ошибку, таким образом облегчая подобным людям получение так называемого университетского образования. Образование? Для чего? Чтобы выжить как можно больше для себя и своих семей? Ни малейшего интереса к миллионам соотечественников, которые каждый день умирают от голода и болезней? Обеиздал нечто нечленораздельное. Разумеется, я не жду, что вы со мной согласитесь. И мистер Грин исчез. Аби позвонил Кристоферу и договорился поехать вечером поиграть в теннис с двумя новыми учительницами из римско-католического монастыря в Апапе. Он так и не понял, где Кристофер их откопал. Только недели две назад Кристофер попросил его заехать к нему и познакомил с двумя молодыми ирландками, которых очень интересовала Нигерия. Когда около шести часов Аби приехал, Кристофер уже учил их танцевать хайлайф по очереди. При появлении друга он испытал заметное облегчение, тут же в более симпатичную девушку, а другую предоставив Аби. Она была ничего, если бы только постоянно не улыбалась, однако, к несчастью, девушка улыбалась довольно часто. Но так она была вполне, а скоро вообще стемнело и стало ничего не видно. Ирландок действительно интересовала. Нигерия. Они уже знали несколько слов племени руба хотя приехали в страну всего недели три назад. Они были даже больше антианглийски настроены, чем Аби, отчего он испытывал некоторую неловкость. Но время шло, и девушки начинали нравиться ему все сильнее, особенно та, что Кристофер предназначил ему. На ужин пожарили подорожник с овощами и мясом... Девушки заявили, что им очень понравилось, хотя потому, как у них текло из носа и из глаз было ясно, что блюдо переперчено. Потом опять начали танцевать в полумраке, молча. Только время от времени кто-нибудь подшучивал «Эй, вы что притихли?» или «Двигайтесь! Не торчите, как приклеенные на одном месте!» набис умел сорвать пару пробных поцелуев, но когда он предпринял более смелые попытки, Нора резко прошептала «Нет, католикам такие поцелуи не разрешаются!» Почему? «Это грех!» «Как странно!» Они продолжили танцевать время от времени, целуясь лишь одними губами. Перед тем, как в одиннадцать часов отвезти их домой, Аби и Кристофер пообещали по вечерам играть с ними в теннис. Они исходили два раза, а потом на что-то отвлеклись. Аби вспомнил об ирландках, поскольку ему захотелось чего-то вроде игры в теннис, что заняло бы голову вечером, и, пожалуй, вымотала настолько, чтобы ночью он уснул. Как только к монастырской часовне подъехала машина Кристофера, у входа неожиданно возникла монахиня в белом облачении. А кивнул на нее Кристоферу. Монахиня стояла слишком далеко, выражение лица было неразличить, но он почувствовал, что оно враждебное. Девочки делали домашнее задание, и в монастыре царила тишина. Обеи Кристофер поднялись по лестнице, которая вела в квартиру Норы и Пэт над классной комнатой. Монахи не следила за ними, пока они не исчезли в гостиной. Девушки пили чай с булочками. Они, в общем, обрадовались пустителям, хотя и не так, как обычно. Несколько смущенно. «Выпейте чаю», — предложили они одновременно, прежде чем гости сели, будто репетировали фразу. Чай пили почти молча. Аби и Кристофер оделись для игры в теннис и взяли с собой ракетки, Однако девушки ни слова не сказали про игру. Выпив чаю, они продолжали сидеть, усиленно стараясь поддерживать завязавшийся разговор. «Как насчет поиграть?» — спросил Кристофер, когда беседа, наконец, иссякла. Повисла пауза. Затем Нора просто, без фальшивых извинений, объяснила, что настоятельница имела с ними серьезный разговор о дружбе с африканцами и предупредила, что если об этом узнает епископ... Их могут быстро отправить обратно, в Ирландию. Пэт сказала, что все это глупо и смешно. Точнее, она произнесла смехоподобно, чего Аби про себя улыбнулся. — А мы не хотим, чтобы нас отправили в Ирландию. Нора пообещала изредка навещать молодых людей в Айкои, но в монастырь им лучше не приезжать, потому что мать-настоятельницы и сестры неусыпно бдят. — А вы, кстати, кто? Дочери? — спросил Кристофер. Но шутка была встречена без особого энтузиазма, и вскоре визит завершился. «Вот видишь», — сказал Кристофер, когда они опять сели в машину, — «и они еще называют себя миссионерами». А чего ты ожидал от бедных девушек? Я вообще о них не думал. Я говорю о матери-настоятельнице, сестрах, отцах и детях. Аби очутился в непривычной для себя роли защитника католиков». По пути домой они заскочили к самой последней девушке Кристофера, Флоренс. Он так увлекся, что даже поговорил о женитьбе, но это было невозможно, поскольку в сентябре Флоренс уезжала в Англию учиться на медсестру. Ее не оказалось дома, и Кристофер оставил ей записку. «Я давно не видел Бисси», — сказал он. «И они поехали к Бисси, но ее тоже не оказалось дома». — День визитов, нечего сказать, — воскликнул Аби. — Давай-ка лучше домой. Всю дорогу Кристофер говорил о флоренс Может, ему попытаться отговорить ее ехать в Англию? — Я бы на месте этого не делал, — покачал головой Аби. И он рассказал ему об учителе закона Божьего, которого знал много-много лет назад, в детстве. Его жена была близкой подругой матери Аби и часто заходила к ним в гости — Однажды Аби подслушал, как она рассказала матери о том, что ее образование закончилось в первом классе, потому что мужу не втерпешь было жениться. Она говорила с сильным раздражением, хотя прошло не меньше двадцати лет. Аби прекрасно запомнил тот визит, потому что была суббота. На следующее утро учитель не мог принять участие в службе, поскольку его жена проломила себе голову деревянным пестиком для Ямса. В этой безвыходной ситуации службу попросили провести отца Аби, который к тому времени уже вышел на пенсию. «Все эти разговоры про Англию напомнили мне о девушке, которая практически предложила мне себя. Я тебе рассказывал?» «Нет». И Аби поведал Кристоферу про мисс Марк, начав с визита к нему на работу ее брата. «И что же с ней в конце концов случилось?» — О, она в Англии. Спокойно получила стипендию. — Ты самая большая задница в Нигерии, — воскликнул Кристофер, и между ними завязался долгий спор о природе взяточничества. — Если девушка предлагает с ней переспать, это не взятка, — утверждал Кристофер. — Не пари чепухи, — возразил Аби. — Ты хочешь сказать, что правда не видишь ничего дурного в том, чтобы воспользоваться молодой девушкой прямо со школьной скамьи, которая хочет учиться в университете? — Как ты сентиментален. «Если девушка вот так приходит, то она вовсе не невинное дитя. Помнишь историю про девчонку, которой дали заполнить анкету? Она вписала свое имя, возраст, отойдя до графа пол, вывела два раза в неделю». А Би не мог не рассмеяться. «Не воображай, будто такие девушки ангелы», — усмехнулся Кристофер. «Я не воображал ничего такого. Однако возмутительно, что человек с твоим образованием не видит дурного в том, чтобы переспать с девушкой перед собеседованием. Но она ж попала на собеседование» и тебя ждала только одного, чтобы у нее была возможность туда попасть. Откуда ты знаешь, может, она переспала с членами комиссии? — Не исключено. — Тогда что ж хорошего ты ей сделал? — Немного. — Признаю, — ответил Аби, пытаясь навести порядок в мыслях. — Но, может, она запомнит, что нашелся, по крайней мере, один человек, который не воспользовался ее положением. — Наверное, она решила, что ты импотент. Повисла короткая пауза. «Ладно, скажи мне, Кристофер, что для тебя взяточничество?» «Ну, как сказать, использование неподобающего влияния?» «Хорошо. Мне кажется, только штука в том, что тут вообще не было никакого влияния. Девушка в любом случае попала на собеседование. Она добровольно пришла, чтобы приятно провести время. Не понимаю, где тут взятка». «Но я так понимаю, что ты, конечно, не всерьез. Я говорю на полном серьезе». «Странно, что ты не видишь, ведь этот аргумент можно использовать для того, чтобы брать деньги. Если соискатель в любом случае получает работу, что плохого в том, чтобы взять у него деньги?» «Ну? Что «ну?» «Разница вот в чем», — Кристофер помолчал. «Никто не хочет делиться своими деньгами. Если ты берешь у человека деньги, то делаешь его беднее. Но ложиться в постель с девушкой, которая тебя об этом просит, не понимая, что в этом плохого». Они проспорили весь ужин и до поздней ночи, но как только Кристофер попрощался, мысли обе вернулись к письму, которое он получил от отца.